Глава 38 До дома еле дошла, так наелась. Пришла, кроссовки мокрые, носки мокрые, всё мокрое. Стала переодеваться, увидала, что треники уже расходятся сзади по шву. Не то чтобы они были старые, нет, просто за последнее время она стала много есть. Попа, плечи, бока, грудь, всё у неё вырастало. Странно, кажется, она продолжала бегать и тут, ну и там, конечно, попробуй там не побегай. Но вес она набирала. Теперь с этой набранной массой она могла попробовать себя в спринте. Надо было что-то делать с питанием. Но это после. А пока ей нужна была новая одежда. Ей уже все вещи были малы, включая недавно купленные трусики, которые ей так нравились. Ведь дима начнётся уже через пару-тройку месяцев. Да и мальчишки росли как грибы. Ну ладно. На них можно взять ношеную одежду в приходе. Прихожане часто сдают одежду для нуждающихся, когда дети из неё выросли. Но вот ей нужна была одежда. И, может быть, даже не спортивная. Девочка подумала, что, возможно, она захочет купить что-нибудь этакое, даже, возможно, то, что не носят её одноклассницы. Короче, если раньше проблема была в деньгах, то теперь проблема была в том, как сказать о деньгах папе. «Скажу, что нашла», — думала она, отправляя мокрые и пахнущие потом вещи в машинку. Но я что нашла? Деньги или монеты? Это надо было решить. Всё нужно как следует обдумать, а пока нужно было перетащить сюда остальные монеты и узнать их ценность. Папе перед ночной сменой нарезки нужно было отдохнуть, а Светлана стала готовить ему ужин, заодно забегая к маме, чтобы поговорить с нею. Ну, хоть кому-то она могла рассказать про то, что у неё есть более 30 тысяч рублей. Девочкам всегда нужен человек, который их выслушает, а с мамой можно было делиться всем, тем более что лишних вопросов она Светлане не задаст. «Вчера, когда она была в магазине, купила близнецам леденцы Холлс. Побаловать. Сейчас, когда очистила картошку и резала сало для папиного ужина, взяла себе одну конфетку. Но даже не успела ее развернуть, позвонили в дверь. Это был курьер, он ошибся. А потом день шел, как обычно. Папа проснулся, ужинал. Она ходила за братьями, пришла на Фиса, папа ушел. Близнецы опять поругались за компьютером. И Света уложила их спать. Пошла в ванную сама, мыться перед сном». И только тут полезла в карман и нашла там ту самую конфетку, которую не съела днём. Девочка положила её на раковину рядом с мыльницей, ещё раз себя смотрела в зеркало. Да, она заметно поправилась. Ну, то, что грудь увеличилась, это супер, но вот плечи, чего они такие крепкие? Ещё бы, ту жареную картошку с салом, что папа не доел, она всю доела, с хлебом и солёным огурцом. Даже щёки у неё появились. Если тренер её сейчас увидит, загонит на диету и измучает сушками. Света берёт конфетку и идёт спать. Спать? Угу. Поспишь там. Девочка хочет поговорить с любопытным ещё раз про Аглаю. Она разворачивает конфету, несмотря на то, что уже почистила зубы, и словно проваливается. Светлана не могла поверить своим глазам. У неё в липкой ладони лежала розовая конфетка. Это была та конфетка, которую она не успела положить в рот. Как? Как ей это удалось? Ведь раньше она ничего не могла с собой сюда взять, даже одежду. Это было что-то новенькое и приятное. Она сразу закинула конфету в рот и стала думать о том, что обязательно попытается пронести в исток ещё что-нибудь. Туман. В депошке ещё не очень жарко. Люни отзывался, хотя после того, как она сделала ему периметр, он появлялся тут раньше неё, а на дворе начался какой-то шум. И сразу перерос в звуки ожесточённой грызни, а затем в вой и Девочка моментально приникла к окну. Отогнув пластину жалюзи, стала смотреть, что там происходит. Аглая, даже в тумане, девочка её сразу узнала. Чокнутая дралась с тремя горбатыми, пятнистыми и весьма немаленькими кошками. Да, в общем-то, и не дралась. Она просто поймала одну из кошек, схватила её за голову и сворачивала ей шею. Кошка визжала, била Аглаю задними лапами, распарывая женщине кожу на левом бедре на полосы, а две других кошки пытались укусить сумасшедшую за ноги. Но все эти попытки были смешны. Ни у схваченной кошки с её страшными когтями, ни у её сородичей с их острыми зубами никаких шансов против долбанутой бабы не было. Аглая свернула шею одной из них, да так что голова провернулась на целый оборот. Убила и небрежно бросила её на остатки асфальта. Две другие кошки сразу убежали в туман. Отчокнутая села рядом с дохлым животным, помочилась и тут же встала. Стояла страшная, мощная, с растрепанными волосами, залитая своей собственной кровью. Стояла и смотрела на депошку, словно знала, что из большого окна здания за ней наблюдают. Свете показалось, что она смотрит ей прямо в глаза. Девочка перепугалась едва не до смерти. Сползла на пол, подтянула к себе палку, а за ней рюкзак. Пипец. «Отсюда надо убираться. Быстрее бы появился любопытный. Она очень хотела с ним поговорить». А он появился, когда туман почти ушёл. «Человек Светлана Света», — раздался так ожидаемый ею, такой же ровный и красивый голос. «Рад, что вы уже тут». «Лю, где вы были так долго? Ещё вчера пропали. Я думала, что мы вернёмся с вами вместе. Я тут одна была, а по крыше кто-то ходил. Мне кажется, это была Аглая». Сразу всё высказала ему девочка. Она даже подумала, что сказала всё это ему слишком резко. Но голос не обиделся на резкость. Светлане показалось, что в ровном голосе она уже научилась угадывать нотки настроений, и сейчас, судя по всему, он был доволен. «Я, увидав, что синие стайные существа от вас отстали, остался посмотреть, что будет дальше. Мне было интересно, что будет с тем существом, которого вы поразили ядом жабы». «Ну и что? Он умер от яда?» с надеждой спросила девочка. «Косвенно» косвенно от яда. Он еще мучился, когда один из его сородичей подошел и укусил его в ту часть организма, которая соединяет корпус с самой верхней, выделенной частью. Корпус? С выделенной частью? И тут Света догадалась. Он укусил его между телом и головой? В шею, что ли? Возможно, эта часть тела так и называется. Я это запомню. В шею. После чего его стали кусать и другие сородичи и отделять от него фрагменты. Потом пришли еще. Они тоже принялись это делать, пока не поглотили его полностью. «Очень интересно», — с сарказмом заметила Светлана. «Мог бы со мной побыть. Я тут едва не умерла со страха, пока долбанутая ходила по крыше». «Нет, это было событием заурядным. Но вот что мне показалось действительно интересным, так это то, что у дерева, которое вы видели с жабьего холма, живет еще один представитель вашего вида». «Судя по его габаритам, он тоже суприм, как и ваша Аглая». «По его габаритам?» — переспросила девочка. «Но это был скорее вопрос вежливости. Сейчас её интересовала совсем другая тема». «Да, на первый взгляд его вес на полпорядка превышает ваш. Или даже раз в шесть». «В шесть раз — это 300 килограммов!» — прикинула девочка. «Возможно, это тот великан, которого я видала у торгового центра. Тот вообще был огромный, как...» Она не нашла сравнения, которое мог бы понять Лю. «Самое удивительное — это крупное существо хранило во внутренней полости своего корпуса такое же существо, как и то, которое было отравлено вами». Света не совсем поняла, о чём говорит голос. «Оно хранило в полости корпуса? В себе? Внутри себя мальчика? Как кенгуру, что ли? Или как?» «Я видел, как оно полезло своей рукой в отверстие, которое находится внизу его корпуса, и достало оттуда того, кого вы называете мальчиком, только заметно меньшего размера. Я уже такое видел у других видов существ. Мне кажется, этот феномен можно интерпретировать как воспроизводство». «А?» — произнесла Светлана и, чуть подумав, продолжила. «Понятно. То большое существо родило синего мальчика при помощи своей руки». Она уже хотела закончить эту тему и поговорить с любопытным о своем, но тот еще не наговорился. «А еще у меня есть информация, которая вас порадует, Светлана Света». «И что это за информация?» «Я возвращался через местность, которую вы называете парк, смотрел, какие там обитают существа и обнаружил там растение, которое вы зовете фикус». «Фикус? Ну не то чтобы это обрадовало Светлану очень сильно». Но, тем не менее, новость была хорошей, только вот... «Вы же говорили, Лю, что в парк лучше не соваться, что там вообще жуть, кто живёт». «Да, но это растение произрастает совсем рядом с оградой. Я думаю, что можно рассмотреть вероятность безопасного сбора частей этого растения. Его части, уверен, вас порадуют». «Я побаиваюсь туда ходить», — произнесла девочка, выслушав его. «Листья мне, конечно, нужны». Но синие мальчики очень быстрые, мне от них не убежать, вдруг опять на них нарвусь. Мы будем осторожны. Всё взвесим и просчитаем. Думаю, нам удастся добыть листья при самых низких рисках. Следующим шагом будет дерево. Мы изучим его и обитающих там существ, исследуем вероятность пройти по той местности дальше. Если всё будет складываться благоприятно, мы опять предпримем попытку двинуться на север, к сиренам. Да, это хорошо. Света была согласна с таким планом, но хотела включить в него один момент. «Лю, я уже говорила с вами насчёт этого. В общем, я хочу сменить это место». И она, боясь, что голос её не дослушает, продолжала быстро. «Понимаете, Лю, Аглая, она больная, безумная, очень страшная, очень сильная. Сегодня она убила большую кошку руками, одними руками, просто взяла и свернула ей голову. Кошка там лежит у забора, под этими, под телами. А вчера она чуть не убила меня камнем». Света потрогала грудину сразу под горлом. Она ещё побаливала. Потом она как-то взобралась на крышу. Может, это была не она, но я думаю, что она. Ну, я не смогу с ней тут ужиться. Рано или поздно. Я не успею убежать в мох, а она меня схватит. Понимаете, ли Я хочу поменять место. Может, поищем другое? Может, у вас есть что-нибудь на примете? Квартира какая-нибудь или ещё что? Лю, мне тут страшно. Света замолчала и ждала его ответа, и он ответил ей. И опять девочка угадала с его тоном, едва любопытный начал, она уже знала, что всё будет непросто. «Светлана, Света, вы мне уже об этом говорили, и тогда, в тот раз, я мог согласиться поискать новое место. Но сейчас, сейчас, когда вы сами создали для меня периметр, в котором я могу укрываться от пронизывающего потока времени, мне не кажется это разумным. Просто я ценю усилия, что вы предприняли для меня», и мне не хотелось бы покидать это место и искать себе новое. Но, в смысле, то есть вы не хотите искать новое место? Света была почти убита его ответом. Да, она уже научилась угадывать его тон. «Я здесь себя очень хорошо чувствую, но даже не это главное. Мои возможности ограничены, даже если мы сменим место, всё равно я не смогу продвигаться дальше моих возможностей. Здесь точка моего входа в исток», И здесь вы создали для меня безопасное место, в которое я всегда могу быстро вернуться. А как же вы собирались идти со мной на север, к сиренам? Я и сейчас готов идти с вами до пределов своих возможностей, твердо сказал любопытный. Но пока я еще не нащупал этих пределов. Созданный вами периметр значительно расширил мои возможности, но они вовсе не беспредельны. Вот как? Светлане вдруг в голову пришла одна мысль, И девочка очень хотела, чтобы она смогла реализоваться. «А если я принесу вам ещё пыли из-за черты, вы сможете поменять место?» Голос завис. Он раздумывал, а Света сжала кулаки. «Ну-ну, давай скажи, что это возможно. Ну что ты молчишь, Лю?» И Лю наконец ответил. «Да, это вариант из рабочих. Но я не хочу, чтобы вы ещё раз шли за черту». «Что? Почему?» — удивилась Светлана. «Я смогу сходить туда ещё раз и наберу пыли побольше, наберу целую банку». «В прошлый раз я не стал говорить вам, но это дело не совсем безопасное», — начал голос. «Вообще-то ты говорил, что оно почти безопасное», — вспомнила девочка. Я, между прочим, чуть в белом лесу не задохнулась. Впрочем, она понимала, что Любопытный, скорее всего, ничего не знал про лес. Знал бы, предупредил бы. А Лю продолжал. «И теперь я уже не думаю, что вправе подвергать вас подобной опасности вторично». «Очокнутая!» — закричала девочка, указывая пальцем на окно, за которым на заборе ещё висели какие-то ошмётки от тел синих мальчиков, и валялась дохлая кошка. «Лю, чокнутая, это не опасность для меня? Взгляните, что она делает со всеми, до кого добирается!» «Тем не менее, я считаю, что вы переоцениваете её возможности и её опасность». Тем более, что для вторичного похода за черту нужно будет поймать жука-могильщика, а я при том, что знаю, где он обитает, не знаю, как его ловят. «Я как-нибудь поймаю его!» «Лю, я поймаю этого жука!» — в запальчивости обещала Светлана. «Хорошо, но перед тем, как мы примем решение о повторном вашем путешествии за черту, вы найдете в своем трехмере этого суприма Аглаю, вы объясните ему, что просто желаете пройти к сирене, и не претендуете на его территории, может, вам удастся договориться с этим существом, и тогда не будет необходимости вашего повторного похода за черту». Света молчала. «Да, он был прав, но даже там, наяву, она не очень хотела встречаться с этой припадочной». но вы согласны с моим планом, Светлана Света?» — настаивал Люк. «Согласна», — нехотя отвечала она.